Эпилог. Нынешнее воскресенье в Бриджертон-хаусе обещает стать самым знаменательным событием сезона. Вся семья вместе с сотней самых близких друзей соберётся, чтобы отпраздновать день рождения вдовствующей графине. Считается неприличным называть возраст женщины, и автор этих строк не собирается этого делать. Но не сомневайтесь, она его знает. Светская хроника леди Уистелдаун. 30 апреля 1824 года. Стой, стой! Заливаясь весёлым смехом, Софи Стремглав неслась по ступенькам лестницы, ведущей в сад, расположенный за Бриджертон-хаусом. Даже сейчас, когда они с Бенедиктом были женаты уже 7 лет, и у них родилось трое детей, ему по-прежнему ничего не стоило рассмешить её, и он по-прежнему гонялся за ней по всему дому, как только подворачивалась такая возможность. Где дети? Тяжело дыша, спросила Софи, когда он поймал её у подножия лестницы. Франческа за нами присматривает, а твоя мама, насколько я могу судить, она присматривает и за ней тоже, улыбнулся Бенедикт. Но на нас здесь кто угодно может наткнуться, засомневалась Софи, озираясь по сторонам. Улыбка Бенедикта стала ещё шире. А может быть, нам отправиться на хозяйскую террасу? спросил он, притягивая её к себе. Какие знакомые слова подумала Софи, и в ту же секунду мысля наперенеслась на 9 лет назад, на бал-маскарад. На хозяйскую террасу, говорите, спросила она, и в глазах её засверкали весёлые искорки. А откуда вам известно про хозяйскую террасу? Позвольте вас спросить. Легонько коснувшись губами её губ, Бенедикт прошептал: "Скажем, у меня есть свои методы, а у меня есть свои секреты", возразила Софи, застенчиво улыбаясь. Бенедикт отстранился. Вот как И ты поделишься ими со мной, Софи кивнула. Сейчас нас пятеро, а скоро будет шестеро. Бенедикт привёл взгляд на её живот. Ты уверена? Настолько же, насколько была уверена в последний раз. Бенедикт поднёс губами её руку. На сей раз будет девочка. В последний раз ты тоже так говорил. Я знаю, но и в предпоследний тоже. Именно поэтому есть все основания думать, что я не ошибаюсь. Как хорошо, что ты не играешь в азартные игры, покачала головой Софи. Бенедикт лишь улыбнулся. "Давай никому пока не скажем", предложил он. "Думаю, что кое-кто об этом уже догадывается". "Интересно, сколько времени потребуется леди Уистлдан, чтобы об этом узнать?" спросил Бенедикт. "Тебе и в самом деле это интересно?" "Ну да. Эта чёртова тётка знала и о Чарльзе, и об Александре, и об Уильямсе". И он увлёк Софи в тень. «А знаешь, она упомянула моё имя в своих статьях 132 раза», — заметила София. Бенедикт застыл на месте, как вкопанный. «Ты что, считала?» «Даже 133, если считать и ту статью про Балмаскарад». «О, Господи, неужели ты и в самом деле считала?» София с притворным равнодушием пожала плечами. «Так приятно, когда тебе пишут». Бенедикт придерживался прямо противоположного мнения. Однако, решив не портить Сафино настроение, не стал этого говорить. "Что ж, заметил он. По крайней мере, она всегда пишет о тебе только хорошее. Если бы она написала о тебе что-то плохое, я бы разыскал её и выслал из страны". Сафи не смогла сдержать улыбки. "Да будет тебе, если уж никто из представителей великосветского общества не смог разузнать, кто такая эта леди Уистлдаун, вряд ли это сможешь сделать ты". Бенедикт с сема довольно вскинул брови. По-моему, жена обязана больше верить в способности своего мужа. Софи притворилась, что есть срочно понадобилось рассмотреть, не появилось ли на перчатке дырочка. Просто мне не хочется, чтобы ты понапрасну тратил свою энергию. Эта особа великолепно умеет хранить свою тайну. Ну, Авалит, она не узнает, поклялся Бенедикт. По крайней мере, до того, как станет заметно. Авалит? тихо переспросила Софи. Пора назвать ребёнка в честь моей мамы, ты не находишь? Софити с нею прильнула к мужу, и склонила голову к нему на грудь, ощутив при этом щекой мягкую ткань рубашки. "По-моему, Валя очень красивое имя", прошептала она. "Надеюсь, только что родится девочка, потому что если будет мальчик, он нас никогда не простит". Тем же вечером в особняке, расположенном в центральной части Лондона, некая дама Вся Авро Купиро написала. Мои дорогие читатели, автор этих строк сегодня узнала, что вскоре в семействе Бріджертон станет 11 внуков. Светская хроника леди Уистлдаун. 3 мая 1824 года. Она попыталась продолжить писать, но глаза закрылись, а из груди вырвался тяжёлый вздох. Как же давно она занимается сочинением статей? Неужели уже целых одиннадцать лет? Может быть, пора начать что-то новое? Она устала писать о других. Пришло время жить своей собственной жизнью. Отложив перо, леди Уистелдаун подошла к окну, раздвинула серовато-зелёные шторы и взглянула на из сине-чёрное небо. — Пора начать что-то новенькое, — прошептала она. — Пришло время наконец-то стать самой собой. Текст читала Марина Цитова.